Глава первая Некоторое время я так и стоял посреди болота, пялясь в лог и не понимая, что происходит с игроками. Новый монстр? Неизвестное заклинание, которое сейчас косит всех направо и налево? Оторвавшись, наконец, от созерцания траурного списка, я с подозрением уставился на место недавнего боя. Какого черта там творится? На краю поля зрения мигнула пиктограмма входящего сообщения. «Ну и кто тут осчастливить беседы меня решил?» Мой взгляд продолжал ощупывать стены города. Те по-прежнему выглядели таинственно и слегка зловеще, но никакого действия на них и за ними все так же не наблюдалось. Я открыл прилетевшее письмо. Оно оказалось от дежавю. «Всем, кто остался в квесте, опасность». Всех, кто не входит в альянс «Октагон» убивают. Держитесь как можно дальше от игроков этого альянса, если хотите дожить до завершения квеста. О как! Я задумчиво поскреб затылок и снова уставился на город. Вот же крабы позорные. И нафига им это спрашивается? Очки характеристик попилить, что ли? Впрочем, ответ буквально лежал на поверхности, и додуматься до него удалось практически сразу же. В описании третьего этапа задания было четко сказано, что захваченный телепорт можно будет привязать только к одному месту на основном континенте. И получается, кто будет владеть городом, в котором расположен этот портал, тот будет владеть воистину неистащимой базой для высокоуровневой прокачки. Вот уж лепки. Теперь в моем голосе оказалась немалая доля восхищения. Интересно, как они вообще узнали про эту награду? Волосатая лапа в администрации, гениальный анализ или же просто грамотное планирование, из-за которого Альянс и оказался способен в нужный момент выпилить несколько десятков игроков разом. Черт его знает. Перед глазами снова возник чат, мне стало любопытно, что еще творится в мире. а Вы что делаете там? Даже акулы в шоке. Игрок Эловизия Лаэль уничтожен. Вроде все, остальные по лесам шкерятся. Тихо. Да уже все равно, дело сделано. Кто прибил тень? Я сам хотел это сделать. Не видел его Ника в логах. Может, жив еще? На этом месте я многозначительно хмыкнул себе под нос, а затем не удержался и вступил в дискуссию. Живой я, живой. Ща вот размышляю, какими способами вам, раком вероломным, клешни обрывать буду. Вот падла. давай тень жги я бы помог но в заднице мира сижу хрена ли он в общем чате делает лари выбрось отсюда к чертям всех левых смертная тень идет за вами сосунки вы были исключены из общего чата окошко само собой закрылась а мне сразу стало печально тоскливо и одиноко даже окружающие болота показались еще более таинственными и страшными чем прежде Что дальше делать-то? Несмотря на только что высказанные бодрые угрозы, прямо сейчас идти в логово врага и нести возмездие во имя солнца и звезд казалось мне не очень разумным. Как минимум, стоило сначала все обдумать. А то и вообще отказаться от каких-либо резких телодвижений. Еще раз мигнула иконка, сигнализируя о новом пришедшем сообщении. «Я, похоже, становлюсь востребованной и нужной личностью». Это письмо оказалось от Винетто. «Тень есть деловое предложение. Если ты сможешь помешать выполнению последней стадии квеста, наш клан заплатит тебе сто тысяч». Я невесело хмыкнул. «Сто штук. Недавно я бы подписался на что угодно в игре за такие деньги, а сейчас... Сейчас мне нужны уже миллионы для того, чтобы улучшить какой-нибудь слот в экипировке». Гнусные стрелы постарались. Мысли весьма предсказуемо свернули на путь откровенной нелюбви к моим недоброжелателям. Хочу ли я помешать им жаровать на такой плюшке? Само собой, само собой. Причем совершить это богоугодное деяние меня тянет даже безо всякого вознаграждения. Даже вопреки голосу разума, то и дело намекающего, что неплохо было бы просто спрятаться в городе и дожить до конца события. Впрочем, все это совершенно не значит, что от золота нужно отказываться. «Привет. Давай две сотни. И я вдобавок ко всему еще и ролик на форум выложил как дело было». Ответ пришел практически мгновенно. Договорились. Ну раз договорились, то осталось только понять, как же конкретно я буду убивать чертову уйму игровых топов. впрочем, для выполнения возложенной на себя миссии мне всего-то и нужно, чтобы в живых осталось меньше шести человек из золотой когорты. «Где только узнать, сколько их вообще есть», злобно проворчал я, целеустремленно направляясь к выщербленным и частично обвалившимся стенам. Карабкаться по растрескавшейся после атаки огромного краба кладки оказалось легче легкого. И вот, передо мной снова открывается вид на город». опаленный огнем, промороженный холодом, оплавленный молниями. Схватка за этими стенами действительно была нешуточная. Мне стало даже немного завидно, что пришлось пропустить все веселье. Ничего, зато в новой движухе поучаствую от души. Я подошел к ближайшему более-менее целому дому и, подпрыгнув, уцепился за торчащий кирпич, если только меня сразу не прихлопнут. Все же крыши – это, как обычно, самый лучший вариант. Большинство людей по привычке ищет врагов на своем уровне, и при нападении сверху может получиться легкая неожиданность. Боюсь, правда, что конкретно эти враги о моем местонахождении все равно догадаются быстро, но тем не менее, хоть какое-то преимущество. Аккуратно перепрыгивая с дома на дом, я изо всех сил старался рассмотреть внизу кого-нибудь из игроков. но город оставался тихим, пустынным и безжизненным, постепенно заставляя меня нервничать все больше. Что, все уже ушли в портал? Так он, по идее, еще не открылся, да и не пустит туда простых легионеров. Интрига продолжала оставаться интригой до того момента, когда я оказался на крыше одного из примыкавших к городской площади домов. Стоило мне осторожно подобраться к краю и взглянуть на открывшееся передо мной пространство, как... Все встало на свои места. Толпа из более чем сотни игроков окружила камень телепорта и настороженно рассматривала окрестности, готовясь к отражению внезапного нападения. С моих губ слетело легкое ругательство. Площадь в поперечнике была довольно большой, целиком моя аура ее не перекрывала, максимум на две трети. А это значит, что направление, с которого приходит смерть, обязательно будет высчитано. Хотя не факт, пробормотал я себе под нос, укладываясь на ветхой черепице и стараясь ее не потревожить. Могут и не понять. Спустя еще пару минут наблюдений стало ясно, что мое самое тихое, бесшумное и эффективное оружие в предстоящей стычке мало мне поможет. Из всей толпы ниже меня по уровню было максимум человек двадцать, а вот остальные на меня и мою ауру плевать хотели. Обидно. Я на некоторое время замер, размышляя о тактике сражения, затем спохватившись, включил запись видео, обещал ведь. По всему выходило, что сначала мне нужно прикончить максимум противников аурой, затем призвать демонов из кольца, а потом уже заняться точечной чисткой. Ну-ка. На всякий случай я перечитал описание, доставшееся мне от демонической принцессы по брекушке, и снова задумался... Кольцо призывает демонов на помощь, это здорово, но в какую точку они все придут? Логика подсказывала, что в ту, где нахожусь я сам, то есть, если я призову этих чертовых тварей прямо здесь, они изначально полезут на дом, а только потом бросятся на врагов, которые явно не станут ждать их приближения, сложа руки. Блин. Еще раз внимательно рассмотрев площадь, я отметил редкую цепочку факелов, окруживших телепорт. Блин. Только истинного огня мне и не хватало. Инвентарь сообщал о том, что у меня остался один единственный сиротливый бутылек с зельем скрытности. Использовать его? Или положиться на свойства плаща и подобраться к врагам, пятясь задом? В душе постепенно начал нарастать нездоровый азарт. Конечно, стоять на стенах городов и сражаться против толп монстров — это не про меня, но вот прямо здесь и прямо сейчас — Мы еще посмотрим, кто в этом мире краб, а кто отец. Перебравшись на противоположную сторону дома, я аккуратно соскользнул на оплавленную брусчатку темного переулка и опасливо высунул нос на улицу, выходящую к площади. «Ну, с Богом!» «Слышь, огненный бро, все типа в твою честь будет!» Бесстрашно развернувшись спиной к площади, я начал пятиться, стараясь не споткнуться, ни на что не наступить, Со стороны это наверняка выглядело довольно идиотски, благо зрителей поблизости пока что не наблюдалось. Дом, мимо которого я медленно двигался, неожиданно закончился. Началась сама площадь. Где-то уже совсем рядом были враги. Не натолкнуться бы. Поворачивать голову для того, чтобы оценить обстановку, я боялся. Вдруг система считает, что сектор невидимости у меня привязан к затылку, а не к самой спине. Тогда под лучами истинного огня... Вся маскировка сразу накроется медным тазом. Задолбался я что-то в последнее время. Послышался печальный голос. Сначала сутки сплошного файта, теперь еще на часах стоять черт знает зачем. «Ты лучше не плачься из-за горькой своей судьбы, а по сторонам смотри», — последовал ответ. «Мы тут почти к успеху пришли. Зафейлиться в финале было бы тупо». «Всего-то минут двадцать осталось», — — раздался женский голос прямо у меня за спиной. Я застыл, как вкопанный. Похоже, если пойду дальше, то попросту на кого-нибудь наткнусь. — Это ты через двадцать минут в портал пойдешь. Снова все тот же грустный голос. А нам так и стоять здесь. Надо было в когорту успевать, — резонно заметила невидимая мне девушка. Наступило молчание. Похоже, пора. Я присел на корточки стараясь стать как можно более незаметным, а затем сжал пальцы в кулак, активируя ауру смерти. Секунда. Другая. «Нападение!» — послышался вопль у меня за спиной. «Огонь по квадратам!» Дохнуло лютым морозом, что-то прошелестело над головой, а затем тот самый дом, на крыше которого я только что прятался, рассматривая площадь, покрылся толстой коркой прозрачного голубого льда. Соседнее здание расцвело с густками молний, следующее полыхнуло призрачным зеленым огнем. «Это тень, он еще жив!» — послышался все тот же голос. «Бить по площади! Огонь не использовать!» «Твою мать!» Прямо перед моим носом задрожал странно, преломляющееся и искажающее очертание предметов в воздух. «Накрыть всю площадь!» — взвизгнул кто-то еще. Мои пальцы сжали тонкий ободок. «Призвать на помощь демонов?» «Да», — прошептал я, энергично кивая. Колечко на мгновение обожгло палец болью, и демоны пришли. Черт его знает, как объясняла эта игровая механика, но страшные твари полезли отовсюду, из-под земли, из окружающих площадь домов, прямо с небес. Позади меня раздался дружный матерный выдох. Вот только появившиеся вокруг существа ни на кого нападать не спешили, недоуменно осматриваясь по сторонам и постепенно передвигаясь ближе ко мне, а попутно буквально купаясь в обрушившейся на них магии, благо их уровни и здоровья пока что позволяли это делать». До меня неожиданно дошло, что скопившихся позади меня игроков врагами демоны не считают, и то, что те вовсю используют атакующие заклинания, их совсем не тревожит, ибо вызвавший их господин все так же остается с этими самыми игроками в мире. Фак. Чувствуя, как утекают жизни призванных тварей, я активировал щит и развернулся лицом к факелам. Прямо передо мной оказалась затянутая в красную кожу девушка. тянущая руку в сторону ближайшего демона, напоминавшего собой странную поместь льва и крокодила, этокий гривастый крокодил. «Убить всех, кроме меня», — приказал я своей туповатой армии и, прыгнув вперед, активировал вампирское прикосновение. Девушка, получив тычок в плечо, мгновенно восполнила мне. Практически всю жизнь и сломанной куклой повалилась на брусчатку. «Вот он! Внимание к...» Над площадью разнесся многоголосый рев, получивших наконец-то цель чудовищ. Страшный рев, наполненный злобой, предвкушением и вожделением. Я бросился на утек, чувствуя спиной и местом пониже спины, стремительно увеличивающийся градус нелюбви к своей персоне. Демоны мчались навстречу, совершенно игнорируя мою фигуру. Торопились добраться до нежных тел неожиданно возникших врагов. Красавчики! На краю площади я еще раз включил щит, после чего пробежал пару десятков шагов, свернул за угол и притаился там в темноте, наблюдая за тем, как медленно восполняется полоска здоровья. Неподалеку кипел бой. Что-то громогласно вопили демоны, страстно, но едва слышно ругались игроки, шипело трещала и свистела магия. — Отвались, сука! Мимо моего убежища огромными прыжками пронесся легконогий эльф, преследуемый, похожий на богомола тварью. А, -а, а Дом, рядом с которым я прятался, вздрогнул и начал рассыпаться на части. Пришлось, забыв об эльфе, самому выскакивать на открытое пространство, уворачиваясь от падающих сверху обломков. «Фак!» а Вдруг неожиданно появился полупрозрачный купол, стенка которого, спружинив, бесцеремонно швырнула мое тело на пятую точку. «А вот ты, падлый, попался!» — с нескрываемым наслаждением произнес стоявший метрах в десяти от меня классический маг, поднимая окутанный розоватой дымкой посох. «Сейчас мы тебя...» «Умри, жалкий краб!» — прервал я пафосную речь противника. Маг осекся, замер и завалился на бок, рассыпаясь в полете невесомым пеплом. Непонятное силовое поле исчезло.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 Зато я получил возможность снова скрыться в темноте между домами, что и сделал, попутно изо всех сил стараясь выбросить из головы случайно увиденную сцену поедания богомолом эльфийской тушки. Помощнички, мать их! Лишь бы пожрать! Шум и гам, раздававшиеся неподалеку, неожиданно прекратились, а у меня в интерфейсе появилось сообщение «Помощь демонов закончена, убита противников 31, а вы получили уровень 2». Я привычно закинул полученные очки в выносливость и выглянул из своего убежища. На площади ничего не было видно. Все казалось затянуто сплошным молочно-белым туманом, слабо светящимся в быстро сгущающейся темноте. Что за хрень? Осторожно подобравшись к границе странного явления, я сделал аккуратный шаг вперед. И чертова дымка вместе контакта с моим телом тут же полыхнула ярким красным цветом. «Огонь!» — послышался приглушенный вопль из глубин облака. В следующий момент на том месте, где я только что был, сошелся целый пучок заклинаний, но на этот раз я был готов к какой-нибудь неприятности и среагировал слишком быстро для того, чтобы под них попасть. «Пусть умрет тот маг, который сделал это заклинание», — попробовал я применить свою имбу. «Для того, чтобы воспользоваться умениями апостола смерти, вам необходимо иметь противников в зоне визуальной доступности». Обидно, обидно. Неожиданно сложилась неприятная патовая ситуация. Я не имел возможности добраться до прячущихся в тумане врагов. Враги не хотели добираться до меня. Более того, никто из нас не мог пересечь границу тумана без риска тут же быть уничтоженным. Проблема заключалась в том, что мне-то дойти до противников однозначно требовалось, а вот им, судя по всему, вполне неплохо жилось и при текущем положении дел — Зато не факт, что они знают о своей уязвимости. Надо только выманить их как-то наружу. «Эй, крабы донные! Зассали?» На пробу крикнул я, предусмотрительно спрятавшись за углом ближайшего здания. В ответ из тумана прилетело ледяное копье, свистнувшее совсем рядом. «Тебе хана, тень!» «Пока что это вы трепещите там от ужаса, а не я!» Стена рядом со мной легонько задрожала, и мне пришлось быстро метнуться через дорогу. Спустя пару секунд вместо дома, за которым я прятался, образовалось лишь куча камней пыли. «У вас там хоть кто-то с яйцами есть?» Презрение в моем голосе хватило бы на весь легион. «Или одни маги остались, и девчонки? Выходи по одному на честный бой, я даже прятаться не стану, ложки!» «Ну, раз ты настаиваешь...» Из потоков тумана совершенно неожиданно для меня появилась украшенная язычками огня темная фигура — Помнится, в последнюю нашу встречу ты, дружок, жидко обгадился. Да и сейчас, вон, за домиком прячешься. Аннигилятор при неторопливо вытащил свой меч и картинно положил его на плечо, остановившись на границе тумана. Я, внимательно смотря на его оружие и готовясь в случае чего тут же включить щит, сделал шаг из-за стены. «Да не бойся, малыш!» Мерзко ухмыльнулся аннигилятор. «Я даже даю тебе право первого удара. Покажи, на что ты способен». «Че, правда?» «Противнику я не поверил ни капли. Небось, только и ждет, чтобы я поближе подошел». «Правда, правда», — кивнул аннигилятор, поудобнее перехватывая рукоять меча. «Вперед, великий ацсасин, гроза местных земель и героический истребитель нубов». «Ну как скажешь». я остановился напротив. «Умри, жалкий краб!» Искренне надеюсь, что безграничное изумление, проскользнувшее в его глазах, попало на видео. «Вы успешно принесли в жертву существо. Существо уничтожено. Особенность апостол смерти, 5600. Вы принесли в жертву аннигилятор преисподней. Внимание! Вы воспользовались помощью божества». Количество опыта и предметов минимально. Вы получили камень души. Смерть смотрит на вас с теплотой. Воплощение жизни смотрит на вас с неприязнью. И где этот камень, спрашивается? Забыв про все остальное, я подскочил к кучке из пепла и принялся в ней копаться. О! Слегка светящийся белесым светом круглый камешек перекочевал в инвентарь, после чего мне удалось скрыться под защитой облюбованной стены. «Разберусь с полученной плюшкой потом, а прямо сейчас...» «Еще смело есть?» Ответом мне было молчание и выскочившее сообщение, говорящее о том, что начался третий этап испытания. Монстры вокруг города опять становились злее и опаснее, а портал, безнадежно испорченный в древние времена, неожиданно нашел в себе силы для лебединой песни и включился, организовав переход в потерянный храм. Правда, сделал он это лишь для сотни избранных, вписавших свои имена в скрижали истории. То есть, для золотой когорты. Тоскливо глядя в туман, я попытался прикинуть, сколько же народа из этой сотни осталось. Изначально в альянсе была, наверное, половина когорты, человек пятьдесят, На первом этапе должно было отсеяться где-то штук 10 неудачников, натолкнувшихся на злых монстров или просто оказавшихся слишком далеко. Второй этап вполне мог убить еще человек 10. Задница какая-то. Если на каждого оставшегося тратить всего по тысяче очков служения, мне это не хватит, а реальность, скорее всего, окажется гораздо более печальной. Для убийства аннигилятора пришлось отвалить столько, что аж тошно становится. «Жизнь — дерьмо», — пробормотал я, рассматривая белую пелену. «Сейчас там все эти козлы переходят порталом в храм и начинают вовсю искать духа, а мне приходится стоять здесь, перед туманом, и ждать, когда он рассеется, при том, что эта хрень вообще может остаться висеть на месте еще сутки или двое». Минуты две я продолжал печально созерцать окружающую реальность — а затем как-то совершенно неожиданно вспомнил про то, что у меня есть летающий Пет. Надо возвращаться в Реал и отсыпаться по-нормальному, а то мозги уже не варят совсем. Появившийся передо мной дракон выглядел довольным и счастливым, настолько, насколько может быть довольным и счастливым мрачный черный костяк. «Давай, Жорик!» Я забрался питомцу на спину и вцепился в ближайший шип. Взлетай повыше, а затем переместись так, чтобы мы оказались прямо над телепортом этого убогого городишки. Там зависни. Земля послушно ушла вниз. Мы, поднявшись над городом, оказались в легких ночных облаках. Ниже, ниже, держись на открытом пространстве. Под нами снова показались окутанные сумраком древние постройки, среди которых виднелась почти идеальная полусфера. состоявшая из непрозрачного белесого тумана. Мы оказались практически над ее центром, а потом Жора завис на месте, изредка взмахивая костлявыми крыльями. «Спрашивается, когда щит-то включать?» — пробормотал я, посматривая вниз. «Бояться падений в игре я давным-давно отучился, так что сейчас буду именно падать. А вот щит...» Наверное, стоит задействовать его в тот момент, когда окажусь на границе туманной области. Ну что? Я глубоко вздохнул и отозвал дракона, оказавшись посреди чистого ночного неба в совершенном одиночестве. Земля рванулась мне навстречу. Секунда, вторая, третья. Вокруг сомкнулась плотная дымка, и я активировал заклинание. Здоровье, как обычно, свалилось в ноль. Туман полыхнул красным. Удар. Прямо перед моим носом оказалась грубая серая брусчатка. Наверняка еще никто из оставшихся защитников ничего не успел понять. А цель уже рядом. Вам доступен переход в потерянный храм. Хотите перейти? Да, нет. Да, произнес я, чувствуя, как испаряется время, отпущенное на неуязвимость. Рядом послышались какие-то вопли, но тут... пространство мигнуло, и мое только что валявшееся поверх неприглядных булыжников тельца оказалось на гладком и пыльном красно-золотом мраморе. Возле лица обнаружился чей-то сапог, а прямо надо мной раздался торжествующий вопль. «Появился!» В следующий момент по защите скользнул объятый пламенем меч, а на меня дохнуло пронизывающим холодом. Сейчас барьер сдохнет, и... «Умрите все, суки!» Я успел выкрикнуть свое могучее заклинание, а потом скрючился в позе эмбриона, ожидая смертельного удара. Но ничего не произошло. Вы успешно принесли в жертву существ. Четыре. Существа уничтожены. Особенность «Апостол смерти» – 13700. Вы принесли в жертву Розамунда, наглый крыс, ассасинатор, олешка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 В облаках? Или в очередном тумане? Как бы то ни было, но потолка здесь не наблюдалось. За колоннами виднелись стены, темно-бордовые, тоже с золотом. Все здесь с золотом, я смотрю. В принципе, ничего так красиво. Переводя взгляд на свое ближайшее окружение, я обнаружил на полу четыре аккуратные кучки пепла, рядом с одной из которых обнаружилось... Точно такая же каменная жемчужина, как и та, что упала с анигилятора С овцы хоть шерсти клок, пробормотал я в пространство. Потом встал на ноги и подобрал светящийся камешек. Закончу со всем этим, разберусь. А сейчас разобраться бы, куда здесь вообще идти. Кинув добычу в инвентарь, я еще раз обвел помещение взглядом и задумчиво почесал затылок. В окружающих зал стенах кое-где виднелись всевозможные ниши и проемы, вот только никаких следов моих противников там не наблюдалось. Переведя взгляд на пол, я попробовал было найти отпечатки ног на пыльном покрове, но неизвестно откуда взявшийся ветер пронесся по залу, закрутил небольшие пылевые вихри, перемешал все и стих, словно его никогда и не было». Шрам как будто бы намекнул мне, что выбирать нужно свою собственную дорогу, не оглядываясь на предшественников. Ну хорошо.